Теперь те, кто сидел вокруг стола, вглядывались в Волан-де-Морта со страхом, поскольку каждый опасался услышать обращенное именно к нему обвинение в том, что Гарри Поттер все еще жив. Однако Волан-де-Морт, казалось, разговаривал скорее с собой, чем с ними, по-прежнему глядя на безжизненное тело, висевшее над столом. — Я был небрежен и потому позволял препятствовать мне удачи и случаю, которые способны срывать исполнение даже наилучших планов. Теперь я понимаю то, чего не понимал прежнее. Я должен стать тем, кто убьет Гарри Поттер, и я им стану». При этих словах, и, похоже, в ответ на них, внезапно раздался вопль, страшный, протяжный крик страдания и боли. Многие, сидевших за столом, испуганно уставились в пол, поскольку звук этот исходил из-под их ног. — Хвост, — сказал Волан-де-Морт, все так же негромко и задумчиво, по-прежнему не отрывая взгляда от тела над столом. — Разве я не говорил тебе, что наш пленник должен вести себя тихо? — Да, мой лорд, — выдохнул маленький человечек, сидевший в середине стола, съежившись в своем кресле так, что оно казалось на первый взгляд пустующим. — Он сполз на пол и торопливо выскочил из комнаты, оставив за собой странное серебристое свечение. — Как я уже сказал, — продолжал Волан-де-Морт, взглядом застывшие лица своих приспешников, — теперь мне многое стало ясно. Например, прежде чем я отправлюсь убивать Поттера, мне придется позаимствовать у одного из вас палочку. На всех лицах отразилось только одно — ужас, как будто он объявил, что хочет позаимствовать чью-то руку. «Добровольца отсутствует?» — осведомился воланд де -Морт. «Ну что же, Люциус, я не вижу причин, по которым тебе может в дальнейшем понадобиться твоя палочка». Люциус Малфой поднял на него взгляд. Кожа Люциуса оказалась в свете камина желтоватой, восковой. Запавшие глаза его были обведены чернотой. Он хрипло переспросил. — Мой лорд, твоя палочка, Люциус. Я хочу получить твою палочку. — Я... Малфой искоса взглянул на жену. Она, такая же бледная, как муж, смотрела прямо перед собой. Длинные светлые волосы свисали ей на спину. Ее тонкие пальцы на краткий миг сжали под столом запястье Люциуса. Ощутив это прикосновение, Малфой сунул руку под мантию, вытащил палочку и протянул ее волан де который поднес палочку к своим красным глазам и внимательно осмотрел. — Из чего она? — Из вяза, мой лорд, — прошептал Малфой. — А внутри? Драконовая сердечная жила дракона Хорошо, произнес Воландеморт. Он достал собственную палочку, сравнил их длины. Люциус Малфой произвел невольное движение. На долю секунды могло показаться, что он надеется получить от Воландеморта его палочку в обмен на свою. Глаза Воландеморта, заметившего это движение, злобно расширились. Отдать тебе мою палочку, Люциус? «Мою палочку?» За столом кто-то хихикнул. «Я вернул тебе свободу, Люциус. По-твоему, этого мало? Впрочем, я заметил, что и ты, и твои домочадцы в последнее время выглядите не очень счастливыми. Тебе что-то не нравится в том, что я присутствую в вашем доме, Люциус?» «Ничего. Мой лорд, совсем ничего. Какая ложь!» «Люциус». Шипение, послышавшееся в негромком голосе волан де казалось, продолжалось и после того, как его жесткий рот замер. Оно становилось все громче, и один или двое волшебников не сумели подавить охватившую их дрожь. Что-то тяжелое заскользило по полу под столом. И вот в кресло Волан-де-Морта начала забираться огромная змея. Она поднималась и поднималась, представляясь бесконечной, пока, наконец, не улеглась Волан-де-Морту на плечи. Шея у нее была толщиной с бедро мужчины. Глаза с вертикальными прорезями зрачков не мигали. Волан-де-Морт, не отрывая взгляда от Люциуса Малфоя, рассеянно погладил эту тварь длинными тонкими пальцами. — Почему это вы, Малфоя, выглядите недовольными своей участью? Разве вы многие годы не твердили, что жаждете моего возвращения, моего прихода к власти? «Разумеется. Мой лорд», — ответил Люциус Малфой. «Рука, которую он отер пот со своей верхней губы, дрожала. Мы жаждали этого и жаждем сейчас». Замершая слева от него супруга кивнула странно и натужно и перевела взгляд с лица волан на змею. «Справа от Люциуса. Его сын Драко». То и дело, поглядывавший на висевшие над ним безжизненное тело, бросил на воландеморта быстрый взгляд и отвел его в сторону, боясь встретиться со своим господином глазами.